Глава восьмая. Талик. Аларе. Поместье Лаик. 399 год. Круга скал. Двадцать первый день осенних ветров. Луиза отрезала кусочек белого мяса, наколола на вилку и отправила в рот. Есть на людях она терпеть не могла, но его величество пожелал, чтобы госпожа Арамона ужинала за его столом, и она ужинала, Предварительно проглотив пару ломтей хлеба с мясом, чтобы со своими аппетитами не казаться изоргом стайки морескил. Морескилы, впрочем, были еще теми пташками. Здоровенные генералы и сановники церемонно отщипывали кусочки хлеба, обгладывали крохотные перепелиные крылышки и по глоточку смаковали легкое вино. Как человек ел только Фердинанд, остальные маялись дурью, корчая себя нечто бестелесное. Госпожа Рамона проглотила слюну и, как могла изящно, откромсала еще один ломтик. Это ее последний ужин во дворце, в крайнем случае предпоследний. Завтра вернется Хуан, и они решат, что делать. Вернее, что делать понятно. Бежать в Алвасетте, и чем скорее, тем лучше. Не виси на ней Айрис Сель. Луиза бы наплевала на здравый смысл и осталась в алларии Насиловать такую красотку никто не станет даже спьяну. а долги надо отдавать. Мерзко бросать короля, объявившего уродливой мещанке, что у нее сердце герцогини. Знал бы бедняга, что перед ним подсадная кошка, которая спит и видит вцепиться его драгоценной Катари в хитрющую мордашку. Капитанша со злостью осушила бокал, и это было ошибкой. Рассчитывать, что сидящий рядом герцог Прит нальет даме вина, не приходилось. Юный Спрут, выпущенный из Багерлея в один день с королевой, видел только Катарину. сидевшую над тарелкой, словно над житием очередного святого. Детей увезли, мятежники за Донаром пешком ходят, а она сидит, смотрит, как муж себя гробит, и ничего не делает. Можно подумать, на совете меча с манриками святая Октавия сцепилась. В то, что страдалица не замечает влюбленного осла, Луиза не верила. Такое разве что Селина проморгает, или Фердинанд. У Луизы прям-таки руки чесались, стукнуть его величество по голове, сунуть все в тот же мешок и утащить в канало к морским звездам. «Сударыня? Вина?» «Маркиз Фарнеби, Мерзость-то какая!» Старый греховодник заглядывается на дочь и обхаживает мать. «Хорошо, хоть юных девиц не приглашают за королевский стол. Нашей горлинке другие голубки не нужны, то ли дело вороны декоры. Да Благодарю вас. Немного красного». Хорошо бы выплеснуть бокал в морду милейшего маркиза. Но в уме этой скотине не откажешь. Фарнеби среди новых любимцев Фердинанда — самый умный, и он иногда говорит королю правду, в отличие от кракла с вускердом. Жаль, сегодня нет рыбы, если каждый вечер подавать карпа, рано или поздно какой-нибудь болтун подавится. А больше всех у нас говорит канцельер, даже больше — обер оберпрокурора. Дворяне талига. Фердинанд отложил салфетку и поднялся с бокалом в руке. «Здоровья Ее Величества и всех присутствующих дам! Виват!» Первым, разумеется, вскочил Прит. Герцог носил траур по погибшим родичам, который ему удивительно шел. Катарина вздрогнула, растерянно оглядела пьющих за нее мужчин, задержала взгляд на юном красавце в черном или ловом, торопливо отхлебнула вина — еще разок дернулась, слегка закашлялась и уставилась на скатерть. Теперь Валентин точно ночью спать не будет. Остается надеяться, что новый повелитель волн останется верен Алларом, так же, как Генри Рокслей, в одночасье ставший из узника маршалом и комендантом аларии «Господа, виват его величеству!» Один глаз нового канцельера с обожанием смотрел на короля, другой — с преклонением — «На королеву. Очень удобно. Из косых вообще выходят отменные придворные. Кракл, Блокхат, новая графиня Васпарт. Король всего лишь первый дворянин Талига», — улыбнулся Фердинанд. «Я принимаю ваш тост. Но с поправкой. За лучших людей нашего бесценного Отечества. Доживет оно вечно!» «И за тех, кто за него сражается!» Громко, как и положено старому глухому генералу, подхватил старший Хони Агарик. «За победы Тарегойского оружия!» С победами все было в порядке. Вчера стало известно, что Леонель Савиньяк размазал по промерзшим камням каданцев, не ожидавших встретить столь горячий прием прямо на границе. Но лучше бы белокурый маршал остался в Алларии, Святая Октавия, как же здесь не хватает тех, кто способен сразу думать, решать и делать. Лучше всего аппетит отбивает общество мерзавца. Два часа назад Робер Эпине был готов проглотить бакранского козла со всей упряжью. Однако присутствие Люра превращало ужин в пытку. И находит старался не замечать жующего союзничка. Но Симон Люра умело веселился, как четыре кагета. Будущий маршал, и граф был в полном восторге от своей персоны и заключенной сделки. Вот и резвился, а Сюзерен ему подыгрывал. Лыя страпы. Зачем? Робер залпом осушил бокал, налил еще, подумал и отодвинул: Если он напьется, дело кончится ссорой, а этот негодяй ему впрямь нужен. Вот так и начинает жрать падаль. «У меня есть одно достоинство, которого лишено большинство придворных», разглагольствовал Симон, уписывая урготские маслины. «И какое же?» — полюбопытствовал занятый олениной Альда. «Ваше Величество, неужели вы еще не заметили? Я знаю свое место». «Неужели?» Принц внимательно вгляделся в красивое лицо. Светлые глаза Альда были спокойны и холодны, будто пруд за окном. «Я могу доказать?» Люрай не подумал отвести взгляд. «Я прекрасно понимаю, что никогда не буду первым маршалом Талегои. Это место принадлежит герцогу Эпине, а он моложе меня почти на двадцать лет. Я понимаю, что никогда не стану герцогом и не смогу претендовать на руку принцессы, но маршальская перевесь и должность пожизненного командующего столичного гарнизона по мне, как и добротный, свободный от наследников титул». Поверьте, я не намерен вырывать с венец из рук вдов и сирот. Вы уже присмотрели подходящее графство? Полюбопытствовал Сузерин. О да, так вышло, что последний представитель весьма почтенного рода был обвинен в заговоре и погиб в ответе лет, не оставив потомства. Вы? Альда вздохнул и запил вздох каналийским. — Но кого вы имеете в виду? Я слышал, что по крайней мере пять ошейников Остались беззаконных хозяев. Под ошейником имеется в виду цепь особого плетения, являющаяся символом графского достоинства. Ваше Высочество, я предпочел бы остаться на севере. Я недавно был в эпине и пришел к выводу, что мы с этой провинцией не созданы друг для друга. — Не правда ли, герцог? — Вынужден согласиться, — сухо бросил Робер. Мои земляки не слишком расположены к людям из столицы. Именно это я и имел в виду. Что до трех других титулов, то, насколько мне известно, на них претендуют союзники вашего высочества, обретающиеся за пределами Талига, простите, Талигои. Мне не хотелось бы их разочаровывать, а вас ставить в затруднительное положение. «Вы хотите стать графом Килиан Урламбах?» — удивился Робер. А вас не смущает, что представители этого семейства в последнее время рождались под несчастливой звездой? — Отнюдь, — успокоил искатель титула. — Ведь будь звезда счастливой, вряд ли бы я претендовал на имя Келианов. С другой стороны, я человек везучий. Моей удачи хватит и на меня, и на графство. — Рад за вас. — сунул Роберу бокал. Налей. — Генерал, а зачем вам столичный гарнизон? Помнится, это место не маршальское. «Ваше высочество», — развел руками Люра, — «это же очевидно. Если я буду обычным маршалом, меня отправят на обычную войну. Весьма вероятно, что моими противниками станут люди, чьи воинские таланты я ценю очень высоко. Не хотелось бы разочаровывать ваше высочество, но я не способен победить даже Дьягорона, не говоря уж о Савиньяках, но и Маринине, Фокварзов или пресловутом Вороне». Зато я ручаюсь, что в Аларии, или, если угодно, капитали, при мне не будет ни единого бунта. Что ж, кивнул Альда, если я стану Толигойским королем, вы станете маршалом и графом Килианом Урламбахом. Вы довольны? Несказанно, осклабился Люра, но я полагаю, Ваше Величество, царствующим королем, и, следовательно, могу рассчитывать на титул и звание немедленно. «Зачем дожидаться коронации? Зачем называть себя принцем, если ваш батюшка посылает вам благословение из рассвета?» «В этом что-то есть», — кивнул Альда. «Но как быть с Эспирадором?» «Эспирадору тоже удобнее молиться за монарха, а не претендента на чужой престол. Ваше Величество, могу ли я рассчитывать на высочайший указ уже сегодня?» «Можете». Сюзерен чуть подался вперед. в обмен на рассказ о том, как я взойду на трон и куда исчезнут ваши гаганские наниматели. Как, к слову сказать, вы с ними встретились?» «Мне не хотелось бы об этом говорить», — признался генерал. «Я ошибался в них. Они ошиблись во мне, но их ошибка больше моей. Я всего лишь принял на веру росказни о невозможности нарушить клятву. Они решили, что меня можно запрячь и заставить идти за привязанной морковкой». А если бы они догадались заменить ее не не выдержал Робер. Они не догадались. Но, Ваше Величество, я все еще не добрался до новости, которая, без сомнения, вас обрадует. Мы слушаем, кивнул Альда. Подали десерты. Сваренные в миндальном ликёре яблоки, начиненные изюмом и орехами, желе, творожные корзиночки с ягодами. Король обожал сладкое. Королева нет. По крайней мере, так она говорила. Хотя Луиза подозревала, что ее величество сласти любит. Но свою талию любит больше. Госпожа Рамона позволила положить себе горячее яблоко. И тут же пожалела об этом. Разрезать капризный фрукт, не обрызгавшись, было немногим легче, чем пройти по канату. Женщина полностью отдалась нелегкому делу и не сразу заметила, что стало тихо. «Святая Октавия, ну что там еще?» Луиза отложила нахально звякнувший нож, оглянулась и увидела нового капитана личной королевской охраны Морена. Свежеиспеченный царедворец стоял в дверях на вытяжку и молчал. Фердинанд проглотил кусок корзиночки и улыбнулся. «В чем дело, Морен?» Тот не ответил. Луиза ошиблась. Морен смотрел не на короля, а на коменданта Лари, восседавшего между канцельером и графиней Фэншо. Маршал Рокслей отложил салфетку и медленно поднялся. «Докладывайте». «Господин маршал», — голос Марена дребезжал, как телега на ухабах. «Личная охрана его... вверенный моему попечению полк готов. Все готово». «Благодарю», — кивнул Рокслей и отчеканил. «Фердинанд Аллар, вы ваши подручные арестованы. Гарнизон Кабетеллы переходит на сторону его величества Альда Ракана. «Что — растерялся король. «Что вы сказали?» «Господин Аллар», — повторил Рокслей, — «вы не зложены. Вашу судьбу решит законный король. Гвардия взять его. В Багерле. Фердинанд часто заморгал. Он не казался испуганным, только безмерно удивленным. Черно-белые гвардейцы вползали в комнату, вставали за спиной короля возле двери в приемную, у доходящих до самого полу окон. Король оглянулся, увидел обнаженную шпагу и вздрогнул. Скрипнул стул. Кантильер Кракл отодвинулся от своего сюзерена. «Маршал Рокслей, — значительно произнес Ускерт, — когда я смогу передать вам обличающие тирана документы?» Когда будет время, скривил губу Рокслей, и не мне, а Хурием. Я думал, Генри, вы умнее. Маркиз Форнеби откинулся на спинку стула и пригубил вино. Неужели вы не понимаете, что к весне вы снова окажетесь в Багерле? Уже навсегда. Зато вы окажетесь там прямо сейчас, отрезал маршал. Морен, взять его. Взять всех, кроме женщин, герцога Придда, Виконта Рокслей и генерала Хони. Дурак. Небрежно бросил Маркус Фарнеби, смакуя вино. Рокслей сделал вид, что не слышит. Король шумно вздохнул. На высоком лбу выступила испарина. Фердинанд Аллар медленно утер лицо и поднялся, резко оттолкнув кресло. «Измена!» Крик был неуверенным, словно король боялся кого-то потревожить. «Гвардия! Ко мне!» «Замолчите!» — зашипел Кракол. Вы имя Создателя замолчите!» «Ваше Величество!» Высокий тиньент с обнаженной шпагой в руке ворвался в столовую из малого кабинета. Конечно же! Офицерский пост у шкатулки с малой печатью. Заговорщики о нем забыли. «Тиньент Давинпорт! прикрикнул Рокслей. «Стоять!» Офицер остановился, но не потому, что послушался. Он просто растерялся. «Чарльз!» — в полголоса произнес Джеймс Рокслей, в отличие от старшего кузена, казавшийся смущенным. «Успокойся, все в порядке. Я тебе после объясню». «Ваше Величество!» Давинпорт смотрел только на короля. «Что случилось?» «Господин маршал!» Оказывается, Марен выходил, а Луиза и не заметила. «Часть гарнизона во главе с полковником Анселом заперлась в казармах и не желает подчиняться вашим приказам. Я предупреждал, что...» «Замолчите, глупец!» рявкнул господин маршал. «Фердинанд Аллар! Вы поедете со мной и прикажете анселу сложить оружие!» Полковник Анселл... — Исполняет свой долг! — неожиданно внятно произнес Фердинанд, лицо которого из Снегового стало багровым. Он, в отличие от вас, порядочный человек и настоящий-то Господин Аллар, перебил Рокслей, — вы хотите, чтобы на улицах Кабителлы пролилась кровь? Она прольется, причем по вашей вине. Если Ансел заупрямится, он сгорит заживо вместе со своими казармами, а заодно сгорят несколько улиц. Вы этого хотите? Король молчал. В отличие от кракла, лицо которого пошло пятнами. Аллар, сдавайтесь! Ну и канцельеры в Талиге, один гаже другого. Это облегчит вашу участь. Альдеракан истинный рыцарь. Я всегда восхищался этим молодым человеком. Он. Только ракан может владеть Талигоей, выкрикнул Вускерт. «Эрнане одиннадцатый был предательски убит, но убийство короля не делает таковым узурпатора. «Вот мразь! Святая Октавия, бывают же такие дряни! Изорги и крысы по сравнению с краклами и вускердами прямо такие воплощенное благородство! И к тому же молчаливое!» «Тиньент!» — тихо и устало произнес Фердинанд Аллар. «Сложите оружие! Ваша смерть никому не нужна, как и ваша честь. Нет короля, нет присяги, нет талига. Ничего нет!» «Что там объявил ваш аспирадор? Давинпорт со смешком обернулся к маршалу Ракслею. «Присяга, данная против воли, не имеет силы?» «Время шуток, молодой человек, прошло!» Резко бросил маршал. «Ваше счастье, что я знаю вас уважаю вашего отца. Уберите шпагу и уходите!» Офицер задумчиво глянул на свое оружие, сдержанно поклонился королю и вдруг резко переломил клинок о колено. «Значит, не имеет силы?» Обломки полетели прямо в пятнистую морду Кракла. «Ну нет!» «Присяга, отмененная против воли, остается присягой!» «Именем Талига!» Чарльз Давинпорт спустил курок, почти не целясь. Грохнул выстрел. Дико закричала Дженнифер Рокслей. Ее муж, прижимая руки к животу, мешком плюхнулся в свое кресло. Сквозь растопыренные пальцы хлистала кровь. Запахло порохом и чем-то отвратительным до нельзя. Упал и со звоном разлетелся бокал. Тиньен цаданул рукоятью пистолета в висок, у рот гвардейца, ударом ноги распахнул окно и, под доходящий до звона визг дурище Феншо, выскочил на террасу. Луиза посмотрела на королеву. Стерва лежала в глубоком обмороке на руках Валентина Придда.